Капитан Гарднер выскочил из своей каюты одним прыжком и в одну минуту был в китоловной шлюпке. Хотя ни одна из шхун не была совершенно оснащена как китоловное судно, однако обе были снабжены пиками и герпунами. Четыре шлюпки, подвес каждой шхуны, находились одновременно на воде. Дагэ стоял на руле одной, а Росвель на руле другой. Скоро шлюпки обоих капитанов подошли так близко, что можно было говорить.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 И не имея в виду никакого другого судна, они терпеливо сидели, ожидая минуты, в которую морской исполин уменьшит свой ход, чтобы подойти к нему и захватить свою добычу. Кит все еще ударил своим ужасным хвостом, как крик, который поднялся среди людей, составлявших его экипаж, поразил слух Росвеля, который, обратившись, увидел Даге, занятого преследованием небольшого кита, плывшего с большой скоростью, таща за собой шлюпку Даге.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 и ожидая только минуты, чтобы стать поближе и поразить кита. В это время люди экипажа нетерпеливо ударили в весла и поспешили напасть на кита. Может быть, из двух капитанов Даге показал более хладнокровие, а Росвель был более горячий смел. Шлюпка последнего толкнулась в бок кита в то время, как молодой капитан вонзил свою копье сквозь жир в жизненные органы животного.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 Перемешивающееся с белыми волнами моря. Минут через десять оно перевернулось и умерло.